Глава восьмая. Парижские тревоги. Тонио закончил ночной полет, и мы, захватив рукопись, уехали в Париж и поселились в небольшой квартирке на улице Кастеллан, которую оставил мне первый муж. Для двоих она оказалась слишком маленькой, но мы безумно любили друг друга. Это была странная квартира. Прихожая заставлена книгами, обивка в гостиной обветшала. Здесь находили пристанища Верлен и Аскаруальт в тяжелые для них времена. Женщина, прозванная зеленоглазой Мадонной, пыталась тут покончить с собой. Ее портрет остался висеть на стене. Некий мужчина выбросился из окна с третьего этажа, весьма подходящего для этого вида спорта, но только сломал себе ноги. Другая женщина в этом доме выстрелила в себя из револьвера, и ее кровь так никогда и не смогли до конца смыть с ковра, но она тоже осталась жива, и только Гоббс Карилью умер здесь, у меня на руках. На самом деле это была просто его холостяцкая квартирка, убежище в серые дождливые дни. Он владел очаровательным домиком за городом в Нель Лавалье, всего в часе езды от Парижа. «Так вот, я привезла свою гигантскую экзотическую птицу нового мужа в эту квартиру, досадуя на себя за то, что не могу предоставить ему более роскошного жилища в Париже. Но Тонио понравилось. Он любил небольшие комнатки. В них ему лучше работалось. Поэтому он убедил меня, что если мне самой не захочется переехать в другое место, мы останемся здесь навсегда». Жит написал предисловие к ночному полёту. Несмотря на его враждебность по отношению ко мне, я изо всех сил пыталась вести себя с ним приветливо и дружелюбно. Что поделать, если он не любит меня и предпочитает общество мужчин и стареющих женщин? Тонио был счастлив, прочитав это предисловие. Я тоже. Восхищение Жида, Кремье, Валерии казалось мне абсолютно заслуженным. Когда следишь за работой изо дня в день, страница за страницей, а потом плод наконец дозревает и все могут насладиться им, ты веришь, что это величайший подарок, который только можно сделать другому человеку. Так что ухвалебные отзывы на книгу моего мужа показались мне совершенно естественными. Это была часть нашей жизни. Мы знали ночной полет наизусть, тогда как остальные друзья, родственники, поклонники пока еще не прочли его. Их поздравления, их восторженные восклицания, наигранные и естественные, начали нас утомлять. Но когда почитателями оказывались прекрасные парижанки, которых просто переполняло восхищение, мой муж краснел, хотя он обожал подобные моменты. А во мне вспыхивала ревность, вскипала испанская кровь. Проснувшись однажды утром, он сказал мне. «Знаете, что мне снилось сегодня ночью? Нет? Ну, так вот, мне снилось, что я встретил на дороге Бога. Я знал, что это Бог, благодаря странной свече, которую он нес в руке. Идиотский сон!» «Ну уж какой есть, и я бегу за ним, чтобы спросить у него что-то о людях, но вижу только сияние свечи и пугаюсь». Все это происходило в тот период, когда Nouvelle Revue Francis воспылал страстью к моему мужу. Когда Тонио возвращался домой, его носовой платок был изукрашен следами помады. Я не хотела ревновать, но мне становилось грустно. Мне докладывали. «Мы видели Тонио в машине с двумя женщинами». Он говорил мне. «Да, это секретарши из Nouvelle-Réville-Français. Они предложили мне выпить с ними по рюмочке Портвейна по дороге домой». «Париж беспокоил меня». Я думала только о красивых женщинах, которые неотступно преследовали Тонью. Ах, это профессия, это священное искусство быть спутницей великого художника. Этому ремеслу учишься только на практике, долгие годы, потому что ему можно научиться. Я была глупой. Я считала, что тоже имею право на долю своего восхищения. Я думала, это наш совместный труд. Какая ошибка! Нет ничего более личного для художника, чем его творение. Даже если вы положили на это всю молодость, любовь, деньги, упорство, ни что, ни что вам не принадлежит. В словах. «Ах, я б помогла своему мужу. Есть что-то невероятно детское. Во-первых, никогда точно неизвестно, не обстоит ли дело ровно наоборот. Возможно, с другой женщиной писатель написал бы больше, лучше». Наверняка мог бы создать что-то другое. Конечно, женщина всегда помогает мужчине жить, но она может и усложнить ему работу. Любая зрительница после часовой лекции писателя мечтает о том, чтобы стать его подругой. Единственно верной и понимающей поклонницей любимого автора быть музой летчика из ночного полета, великого писателя. И в это мгновение появляется жена и говорит ему «Муженек уже поздно порадует». Пора возвращаться домой. Все кончено. Что за женщина? Что за ведьма? Какое отсутствие такта? В тот момент, когда приглашенная им или случайно представленная ему поклонница наконец-то остается со своим кумиром один на один, появляется законная супруга. Поверьте, это непростительно. Следовала стать бесчувственной, всегда готовой бодрствовать и ни в чем не ограничивать его. Наконец я мало по-малу осознала, что лучше оставить его в покое, дать ему свободу. Ведь я доверяла ему, как дети думала я доверимся судьбе. Ведь есть Бог, покровитель детей и супругов. Но во время холостяцких вечеринок Тони участво начинал скучать и просил меня звонить ему туда, куда он шел. Позвоните мне, прошу вас. Я так ненавижу бессмысленную болтовню, все эти публичные лекции, все эти беседы. Я уже все рассказал. Поверьте мне, дорогая, я готов тратить попусту время, но не переливать из пустого в порожнее. Неважно, что хозяйка дома обидится, если вы позвоните и попросите меня немедленно вернуться домой. Вы же знаете, я слишком хорошо воспитан, поэтому, если вы не позвоните, я не смогу уйти. «У меня вошло в привычку, когда он уходил отправляться в кино, а потом заезжать за ним к его друзьям». «Ах, я чувствовала себя такой хитрой!» Тонио утомлялся от выхода в свет. Его приглашали против его воли. А он сам, не зная почему, чувствовал себя обязанным принимать приглашение. «Он был нелюдимым и одиноким». Но при этом любил хорошую компанию. Трезвонящий телефон вызывал у него ужас. Друзья могли беседовать с ним часами. Потом он решал продолжить начатый накануне разговор, прервавшийся в три часа ночи, и снова висел на телефоне до двух часов дня. Мы обедали с телефоном на столе. Перед ним я чувствовала себя растерянной и беспомощной, как маленькая девочка.